Обратимся еще раз к истории. Она – ключ к пониманию народов. Петр Яковлевич Чадаев. История цивилизации убедительно свидетельствует, что в достижении внешнеполитических целей любого государства важную роль призвана играть дипломатия. Что касается российской дипломатии, то она, непосредственно подчиненная задачам внешней политики, защите государственных интересов имеет многовековую летопись с богатейшим опытом и своими традициями. Своей деятельностью дипломаты России внесли большой вклад в мировое дипломатическое искусство. Особенность российской дипломатии – это высокий профессионализм в сочетании с высокой эрудицией, образованностью дипломатических кадров. Главные общегосударственные задачи в сфере внешней политики царской России – решались не только на полях сражений, но и в ходе длительных и напряженных дипломатических переговоров. История дипломатической службы – это важнейшая часть истории и культуры России. Это составная часть генетической памяти нации. Надо отметить, что в настоящее время возрождается интерес к истории отечественной дипломатии как со стороны исследователей, так и со стороны общественности. В последние годы в нашей стране отмечаются знаменательные даты в летописи российской дипломатии, издаются монографические исследования, в которых просматривается стремление объективно и полно осветить неизвестные страницы отечественной дипломатии. В связи с этим подчеркнем, что большое внимание в научно-исследовательской литературе стали уделять как ярким, выдающимся государственным деятелям из плеяды дипломатов, так и тем, о которых в силу исторических обстоятельств до сих пор массовой аудитории ничего или мало что известно. Российская дипломатия, своими истоками уходящая в Древнюю Русь, представлена когортой выдающихся государственных деятелей, давших образцы высокого дипломатического искусства и внесших большой вклад в укрепление международного престижа России. Это книга о выдающихся дипломатах России XVI-XIX веков, которые в разное время возглавляли Центральное дипломатическое ведомство, Посольский приказ с 1549 года, Коллегию иностранных дел с 1720 года, Министерство иностранных дел с 1802 года. В ее шести главах рассматривается дипломатическая деятельность Висковатого, ордена Нащекина, Галицына, Панина, Безбородка и Горчакова. Первая глава книги посвящена выдающемуся государственному деятелю времени царствования Ивана Грозного, одному из образованнейших русских людей XVI века, стоявшему более двух десятилетий во главе российской дипломатии Ивану Михайловичу Висковатому. Выходец из низов, Висковатый сделал необычную политическую карьеру от простого подьячьего до одного из виднейших деятелей правительства Ивана IV. Благодаря своим блестящим способностям он считался лучшим знатоком думных дел. По мнению польского историка Гриля, Висковатый был интеллектуалом высшего класса. Иван Михайлович Висковатый являлся первым руководителем учрежденного в 1549 году посольского приказа, олицетворяя своей активной и разнообразной государственной деятельностью первые поколения московской бюрократии. Его считали превосходнейшим мужем, выдающимся по одаренному уму и многим добродетелям. В своей государственной деятельности он отличался грамотностью, служил честно, проявлял инициативу. По свидетельствам современников, Висковатый был выдающимся дипломатом, пользовавшимся исключительным уважением среди иностранных послов, государственных деятелей и политиков. Все они отмечали талант Ивана Михайловича вести самые сложные переговоры, подчеркивая, что он муж, искусством красноречия, замечательный более прочих. История XV-XVIII веков свидетельствует, что деятельность дипломатов высокого ранга относилась к весьма опасным профессиям. Многие из них свой жизненный путь заканчивали на Ишафоте, в ссылке, в Опале. И Иван Михайлович Висковатый, очень яркий и самобытный человек, вместе со многими другими трагически закончил свою карьеру в трудное время царствования Ивана IV. В 1570 году его ложно обвинили в государственной измене и подвергли мучительной публичной казни.